склеить то, что и так уже почти развалилось? Зачем? Да меня грохнут сразу или вместо с крепкими дверями и без окон, чтобы этой стране помочь, надо многих наверху убрать, начиная с членов политбюро. Если уж на то пошло, новый 37 год нужен и сильный лидер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 Эвакуировать потерявшего сознание полковника из вертолета получилось с трудом. Я вернулся на лодку и, захутив с собой веревки, соорудил перевес через грудь. На руках отнес его к выходу из грузового люка, положил на груду мертвых тел, прямо на брезент. Других мест, чтобы примостить полковника, просто не было. Поднявшись на крышу вертолета, я вытянул раненого наверх и постелил свой спальный мешок и вещи, которые собирался оставить. Устроил ему лежанку между двигателями вертолета. Места было очень мало.